Глава двадцать четвертая. «Почему мне кажется, что все смотрят в нашу сторону?» Вздохнула Эля, жалея о слишком глубоком вырезе платья, из-за которого она чувствовала себя почти что голой. «Они завидуют мне», — усмехнулся Джин в облике почтенного дворянина. «Удивляются, как я мог заполучить настолько потрясающую женщину. Я же сказал, что ты моя будущая жена». «Да». Но ты не подумал, что слухами земля полнится. Вдруг человек, чью внешность ты скопировал, женат или обручен. Твоя выходка может навредить его репутации. Кстати, что случилось с настоящим хозяином этого тела? Отдыхает в карете. Вместе с кучером. Отсыпается. Не волнуйся за него. Он вдовец и бедный клерк. Ты не опозоришь его, потанцевав сегодня со мной. «Что ж, я отдаю тебе должное», «Ты неплохо танцуешь, Джин», – улыбнулась Эля. «Как и ты. Просто людина любит танцевать на праздниках, верно?» Эля промолчала. В этом мире она обучалась танцам в прошлой жизни, будучи дочерью судьи. Но уроки танцев проходили в компании нелюбимого жениха, и Эля предпочитала бы забыть об этом опыте. Какое-то время девушка молчала, наслаждаясь музыкой и легкими плавными движениями но потом спину начали прожигать чужие взгляды, и она вздохнула. «Не могу делать вид, что ничего не произошло. Чувствую себя дурой. Ты был прав насчет Маркуса, а я...» «Хочешь уйти прямо сейчас? Или сначала попробуешь десерт и напитки?» «Когда мы еще попадем на бал?» Задал риторический вопрос Джин, и что-то в его голосе убедило Элю, что уйти будет лучшим решением. Пусть у нее не состоялось знакомство с королевской семьей. Это не повод грустить. Пора оставить эту историю за плечами и продолжить поиски дракона. Когда музыка сменилась на более быструю и ритмичную, они, взявшись за руки, покинули танцевальный зал. Был поздний вечер. Посмотрев на темно-синее небо, усыпанное мозаикой из ярких звезд, Иля сказала, «Джин, не хочешь прогуляться по королевскому саду?» «Шанс побывать здесь еще раз вряд ли представится. Здесь так красиво». «Я не против. Говорят, в саду королевской резиденции есть фонтаны с магической подсветкой. Найдем их?» Они с полчаса блуждали по темным аллеям, пока не вышли к большому фонтану, в центре которого находилась статуя русалки. Вода в бассейне казалась золотой благодаря свечению магических камней. Опустив руку за бортик бассейна, Эля убедилась, что в нем находится обычная прозрачная вода. «А может, повеселимся?» – обратилась она к Джину. Тот молча передернул плечами, мол, делай что хочешь. Эля сбросила с ног лаковые туфли, забралась на бортик фонтана и опустила стопы в воду. «И ты давай сюда, это отлично расслабляет», – поманила Джина девушка, впрочем, не слишком рассчитывая, что тот согласится. К ее удивлению парень решил присоединиться. Сняв обувь и носки, он примостился на краешек фонтана, погрузив ноги в воду и даже замочив штаны. Затем он сделал еще кое-что удивительное. Щелкнув пальцами, извлек из хранилища кольца упаковку сигар и зажег одну из них без всякой зажигалки, просто дунув на сигару. «Хорошо иметь способности дракона. Огонек не нужно искать далеко». Хмуро пробормотала Эля. «Не знала, что ты куришь. Ты имеешь что-то против курящих?» «Меня тошнит от запаха курева», — вздохнула Эля. «Не страдай. Я только один раз. Ввиду исключительных обстоятельств». Вздохнул Джин и затянулся. «Неужели так расстроился из-за меня?» — удивилась девушка. «Не думала, что ты такой впечатлительный». «Ты тут ни при чем. Просто сегодня особенный день. Десять лет назад, в этот день, я потерял все». Иля вздрогнула. «Хочешь рассказать об этом?» «А ты готова выслушать?» Джин бросил на нее проницательный взгляд и, заметив быстрый ответный кивок, чуть прикрыл глаза. «Однажды ты спросила меня, за что я не люблю богачей и королевскую семью. Все просто». «Мои близкие люди погибли по их вине в этот самый день, когда они смеются, радуются и танцуют». «Твоя семья?» «Ты почти не говорил о них», – удивилась Эля. «Ну, как-то я упоминала отца. А также у меня был старший брат, не унаследовавший способностей дракона, и любящая мать. Они были обычными торговцами в хлебной лавке. Десять лет назад...» Брат короля решил устроить представление с магическими фейерверками в честь дня рождения правителя. Ему хотелось привлечь к себе внимание, и он использовал для этого последнее достижение башни магов, еще не прошедшее испытание на безопасность. В тот день я остался дома, а родители с братом уехали в столицу на ярмарку с обещанными магическими фейерверками. Я завидовал родным, но составить им компанию не мог. Когда у наследника драконьей крови впервые проявляются способности, его организм ослаблен, и он легко может заболеть. Я простудился и остался дома, а моя семья отправилась в столицу. Фейерверки в тот день прогремели на всю страну. Их магическая сила вышла из-под контроля. Случился ужасный взрыв, унесший много человеческих жизней. Мои близкие погибли. Мне пришлось выживать одному зарабатывать себе на еду, кровь и одежду. Тогда я и стал таким, каким ты меня знаешь. Циником, мошенником, эгоистом. А еще я мечтал отомстить правящей семье, которая не удосужилась наказать брата короля и отделалась короткими извинениями. Им было жаль, а я их всех ненавидел. «И ты решил отомстить?» – расстроилась Эля. Чужое горе резануло по сердцу, как лезвие ножа. Сначала собирался. Но что может десятилетний ребенок? Вскоре я понял, что для начала нужно хотя бы научиться выживать в одиночку. А потом во сне увидел множество драконов. Каждый из них говорил мне забыть о месте, ведь этим я лишь уничтожу себя самого. Знаешь поговорку о том, что, начинаем мстить, следует заранее вырыть могилу и для себя тоже. В голове Эля промелькнула рыжая девица, укравшая Дениса там, в далекой прошлой жизни. Хотела бы она ей отомстить? Да или нет? Учитывая, что именно она, возможно, наложила на нее посмертное проклятие. Она не могла ответить на этот вопрос. Месть может оказаться заманчивой. То, что Джин сумел отказаться от нее – огромное достижение. Теперь Эля гораздо лучше понимала его. И маска мошенника, столь отталкивающая ее прежде, перестала смущать девушку. Мальчик выживал как мог. Она не могла его осуждать. Джинс с минуту помолчал, видимо, ожидая от нее реакции. Но девушка не знала, что сказать. Тогда он продолжил свой монолог, то и дело затягиваясь сигаретой. «Знаешь, потеряв любимых людей, я стал задумываться о смысле жизни». Считается, что человек приходит в этот мир, чтобы обрести счастье, завести семью, найти работу по душе. Но горько осознавать, что счастье может быть хрупким, как стекло, и в любой момент ты можешь его потерять. Любимый человек может предать, просить тебя или просто умереть. Тяжелая болезнь может настигнуть в любую минуту. А в мире в любой момент может вспыхнуть беспощадное пламя войны. Тогда получается, что человек приходит в мир не ради счастья, а чтобы преодолевать испытания, очищая свою душу. Но как жить дальше с этим знанием, милая Эля?» Джин напряженно смотрел на девушку, ожидая ответа. Он вернул себе прежний облик, а сигарета в его руке погасла. В темных глазах блеснули слезы. Эля хотела его утешить, и она ответила. «Джин!» С такими мыслями жить дальше нельзя. Я тоже потеряла любимого человека, свою семью, попав в этот водоворот перерождений. Но знаешь, после всего я нашла единственную причину жить. Я поняла, что еще многого не сделала в этом мире и не могу уйти, не исполнив свои мечты и желания. Какой бы трусихой я ни была, я предпочитаю бороться с судьбой до самого конца. Я не хочу быть той, которая сдалась. Я верю, что если выживу, то однажды наступит момент, когда я смогу искренне улыбаться. Ради этого я готова продолжать жить и надеяться Джин». Мужчина вытер лицо рукавом одежды. Вдруг усмехнулся и наклонился так близко к губам девушки, что она думала, он поцелует ее в губы. Вместо этого Джин оставил легкий, как прикосновение бабочки, след поцелуя на ее щеке. «Ты очень милая, Эля. Впервые встречаю такую девушку, как ты». Покрасневшая Эля прижала ладонь к щеке. «Кто разрешил меня целовать? Зачем это?» «Просто захотелось», — пожал плечами Джин. «Ну что, налюбовалась звездами и фонтаном. Поехали домой?» «Да. Но, понимаешь, есть небольшая проблемка». Я опять стерла ноги. «Эти лаковые туфли, которые прислал Маркус, оказались жутко неудобными». «Что-то мне это напоминает», – фыркнул парень. «Предлагаешь мне снова нести тебя на руках?» «Я буду благодарна за помощь», – сильно смутилась девушка. Джина не пришлось долго упрашивать. игре из чужих объятиях, Эля неожиданно развеселилась. «Так держать. Вперед, только вперед, к нашему хэппи-энду». Джин ничего не понял, но был рад, что Эля смогла прогнать не только свою, но и его тоску.